Глава 29 Паркер отрешенно водил пальцем по выцарапанным на деревянных скамьях надписям. Инициалы людей, от которых остались лишь кости. Страж уже перестал обращать внимание на липкий пол. Холодно. Как солнце село, ветер в щели вагона задул, пробирая до костей. Костей. Подобрал под себя ноги, оперся о стенку, прижался к стеклу затылком. Взгляд упал на бурое пятно. Глаза прикрыл. Тихо так. Сердце слышно. Стучит себе и стучит. Откуда в них столько злости? Одичали совсем. Как можно человека съесть? Озверели. Людского не осталось. Локтем в обшивку ударил. Попал в нерв. В глазах заискрило. Паркер уже бросил всякие попытки избавиться от пут. Даже тереть окрай дерева перестал. Он впервые встречал такой вид веревки. Сколько бы он ни тер, веревка не истончалась, разве что запах от нее поднимался. Химический, будто пластик паленый. За окном мигнуло что-то, вспыхнуло и померкло. Затем еще раз, как если бы сигнал это был. Только вот что? Два длинных, два коротких. Паркер приподнялся, пытаясь вглядеться в окно, но тьма уже выкрасила поверхность в непроглядную муть. Хохот раздался откуда-то. «Весело им, людоедом! Страж подумал, а как бы наставница его поступила. Грейс проработала стражем больше 30 лет, и наверняка ее опыт бы подсказал выход. В животе заурчало, сколько он нормально не ел, если не брать в расчет те ягоды. Соберись, сфокусируйся на проблеме. Закрытое пространство. Все, что мешает, это путы, которые можно сорвать чем-то острым. Еще раз, в полутьме, оглядев пространство, Паркер приметил выпирающее крепление. Дотянуться бы. Встав на колени, страж под пол скреплению, поднял руки и в плечах заныло. Не хватало каких-то десяти сантиметров. Зубами от злости заскрипел, дернулся и, перекувырнувшись, упал на спину. Руки дрожали, пальцы почти не сгибались, так туго стянуто, что кровь не поступала. Сука, сука! Так умереть бестолково. Быть съеденным в расцвете сил. Это даже как-то смешно и обидно одновременно. Желтый огонек появился в дальнем углу вагона. По отблеску на потолке Паркер наблюдал, как огонек приближается. Что это? Страж даже не услышал, как это что-то зашло. Внутренние мысли захватили его. Вот и приглядел. Приподнялся на локтях. Из-за сиденья вышел Санни. Приложил палец к губам. В его руках был факел, и тот отбрасывал оранжевый свет на изрисованное лицо. Подведенные глаза, четкие горизонтальные штрихи на щеках. Если бы не дреды, Паркер бы не узнал Санни. Придерживая одной рукой факел, он сунул другую руку в карман и достал осколок от бутылки. Заработав над путами, Санни не проронил ни слова. Видно было, что он напуган не меньше Паркера. Путы неохотно, с каждым нажимом стекла затрещали и, наконец, рассыпались. Эй! Кто здесь? За дверью послышался песклявый голос. Сани сунул в похолодевшие и негнувшиеся пальцы осколок и быстро распрямившись, пошел в начало вагона. Руки дрожали. Сев, паркер стал водить осколком туда-сюда, слыша, как голос повышается и перерастает в детский лай. Осколок выпал. Схватив его, страж не заметил, что пока пытался срезать, порезался и оставлял после каждого взмаха струйку крови. Подключились еще голоса. Затем послышался глухой удар, вскрик и топот ног в сторону Паркера. Факел кубарем прокатился по полу вагона, разбрасывая искры и, ударившись в стенку, потух.